Чарующая реальность Ветер завывал так, будто он голодная дворняга, которую опять хлистали со всей дури. Этот противный звук прорывался сквозь любые стены и больше напоминал дурной сон. То ли стены были настолько хлипкими, то ли уши слишком чуткими. Скорее стены, они даже мороз не могли удержать. Один жалкий гудящий обогреватель не мог согреть крохотную комнату, обитую металлом. Костя с трудом скинул ватное одеяло, которое уже не могло бороться с пробравшимися сквозь дыры холодом, попрыгал на обеих ногах по очереди и растер плечи замерзшими руками. Он точно знал, если хочешь согреться, пора выходить. За стеной копошились десятки таких же бедолаг, мерзнувших под изношенными одеялами, завалявшимися с тех времен, когда и одеяла-то не были нужны. Костя и другие бедолаги были счастливчиками, угодившими на военную базу третьей державы у самой границы с пустотой. Она шла по пятам за зимой, проникала кошмарами в мысли и сны. И вот так сбивала по утрам. Костя встряхнул головой, отгоняя непрошенное видение. От их базы до пустоты было не меньше двух километров, этого вполне достаточно, чтобы не паниковать. Заставлять себя спокойно застегивать утепленную черную форму и, как ни в чем не бывало, плескать ледяной водой в лицо каждое утро будто он не на краю мира. Собравшись, Костя с трудом отодвинул примерший засов, последний раз вдохнул полной грудью в помещении, натянул толстый серый шарф до самых глаз и толкнул дверь. В лицо ринулся колки поток заледеневших снежинок, заставивший зажмуриться. Костя ненавидел зиму всей душой, насколько мог ненавидеть человек, скучавший по жарким пляжам и никогда их не видевший. Теперь от зимы никуда не деться. Из соседних дверей выныривали другие бедолаги. Отряд везунчиков прозвал их как-то Дайс. Шутка была чересчур саркастичной, но уцепилась за что-то и осталась в ходу. Быть может, за надежду, которую не мог уничтожить даже самый лютый мороз. Они выстраивались в длинную шеренгу вдоль своих дверей, 120 человек в серых шарфах и меховых шапках. Где-то над головой прокашлялся громкоговоритель и хрипло заиграл незнакомый мотив. Каждое утро новый, бодрящий и неизменно хриплый. После ледяной формы этот громкоговоритель был вторым раздражающим Костю-фактором. Он и делал утро и последующий день окончательно дерьмовым, а вынужденное пребывание на краю света невыносимым. Костя закинул на плечо штатную винтовку. Ему никогда не приходилось пускать оружие в ход, но регламент обязывал оттягивать им плечо. И развернулся в сторону севера. Всего три тысячи шагов до пустоты. По правую руку стоял корпус ученых. Их было человек пятнадцать, может, чуть больше, Костя никогда не считал. Серые, неприметные, они почти сливались со стенами строений вокруг. Их глаза всегда смотрели сквозь тебя, будто проклятая пустота, которую они исследовали, уже прокралась внутрь. Высосала души и увела за грань еще живых людей. Или их уже нельзя было считать живыми. Как бы то ни было, весь отряд везунчиков здесь только ради них. Охрана ученых по большей части состояла из муторной переноски оборудования, утренних бесполезных построений и бесконечных дежурств, которые Костя ненавидел особенно. Военным не полагалось думать, им полагалось стоять и навевать ощущение защищенности на людей, которым не было до них дела. А еще каждый месяц база переезжала. Металлические конструкции бараков собирались, грузились на машины и вновь разбивались километром дальше. В зависимости от того, насколько шагнула в их сторону бездна. Считалось, что жить ближе тысячи метров к ней опасно для здоровья. Ученые битый день проводили рядом со своими непонятными приборами, и вот что с ними становилось. Костя снова вздрогнул. «Сколько ни пытайся, не думать о пустоте невозможно. Весь долбаный год, что он здесь?» Знал бы отец, куда отправил своего наследника. «Послужишь пару лет, отдохнешь от города, развеешься, получишь красивый пункт в резюме. На благо народа черт бы его брал». Нет, место в городском совете, которое готовил ему отец, безусловно, стоило таких стараний. Просто иногда, довольно часто, честно признаться, Костю пробирала злость. Как это забытое богами место может быть связано с его карьерой? Старания казались пустыми, время бездарно потраченным. Бесконечный снег вокруг вызывал трясучку. Как бы нервный тик не начался, вдруг спохватился парень. Не лучшая болезнь для будущего политика. Год уже прошёл, ещё один, и он свободен. Все двери откроются перед ним после этой каторги. Он снова перевёл взгляд на учёных. Небольшая группа с сонными мухами толпилась неподалёку. Негнущимися пальцами они доставали дешёвые сигареты и пытались добыть пламя наперекор поднявшемуся ветру. «Красивый сегодня! Просто кайф!» Лёгкая ладонь хлопнула Костю по плечу. Он перевёл раздражённый взгляд на Дайса, но отвечать не стал. Какой смысл спорить с восторженным безумцем? «Ставлю десятку, солнце покажется еще до полудня». Рыжая челка торчала из-под меховой шапки, почти закрывая левый глаз, безбашенная улыбка озаряла все лицо. Костя не мог назвать Дайса другом, но порой этот парень скрашивал нудные дни его злоключения. Дайс был крайне притягательным человеком и весь отряд буквально слова из его рта вылавливал. Но юноша не отлипал именно от Кости. Противоположности притягивались. Из двери шагнул капитан, и нестройная шеренга отряда вытянулась без приказа. Возгляд серых глаз быстро прошелся по солдатам, но будто успел заглянуть каждому внутро. Костя всегда поражался этому умению капитана. Серый взгляд, не сродни потерянным глазам ученых, пронзительный, серьезный, жесткий. Он уже вывернул твои кишки прямо тут, на белый снег, разглядел в деталях, просканировал все мысли и отпустил. Но только до следующего контакта. И одновременно он был пустым. Совершенно пустым. Однозначно Костя мог сказать только одно. Капитан Блэк вызывал противоречивые чувства, но раскусить его не удавалось никому. Он был решающей причиной желания смыться отсюда побыстрее. Капитан вышел перед солдатами на привычное место, чтобы раздать дневные задания. Но не успел. Зазвучала тревожная сирена. Утро будто сменило краски. Когда происходит что-то страшное, непоправимое, Ты моментально чувствуешь это. Ледяная волна накрывает, создавая в голове отвратительный вакуум. Мир вокруг красится совершенно по-другому, и даже белый снег не будет больше белым. За год Косте доводилось слышать этот звук лишь однажды, на учениях. Он непроизвольно вызывал дрожь даже у самых стойких солдат. Резал не уши, а само сердце холодными иглами. Спастись от подступающей панической тошноты тогда удалось лишь мыслью, что угроза мнима. Но на сегодня учений не было. Сотня глаз метнулась в сторону пустоты. На секунду кости показалось, что в привычной белой дымке он может различить непроглядную тьму, крадущуюся к ним. Он вгляделся и сморгнул. Нет, всё было как обычно. А потом он посмотрел на Дайса. Сам не понял, почему. Вместо того, чтобы броситься выполнять регламент эвакуации или просто глупо мельтешить под ногами у остальных, как полагалось городскому жителю, Костя взглянул на товарища. Глаза Дайса были закрыты, дыхание ровное. Вокруг забегали остальные солдаты. капитан коротко отдал приказ к сборам и исчез у связистов. Адайс будто вслушивался, забросив весь остальной мир на дальний план. Острый звук Сирены не стихал. Эй! Костя не выдержал, толкнул товарища сильнее, чем собирался. Спокойный человек посреди паники пугал его сильнее всего. Дайс раскрыл глаза, кивнул и отправился назад в барак за вещами. Инструкция предписывала брать только необходимое и покидать базу при малейшей опасности. Порядок действий заучил каждый новобранец. «Идиот!» — буркнул кости и сам ожил, поспешил на сборы. Даже дрожащими руками он справился за полминуты. Выбежал на улицу, уже не замечая мороза. Теперь холодно было и внутри, и снаружи. Капитан Блэк стоял рядом с его дверью. В первую секунду Костя замер под его взглядом, и проклятый писк будто стих на эти секунды. Рядом с ним возник Дайс, но ничего не произнес. «Мне нужны двое доехать до базы второй державы и прояснить обстановку». Сирена вернулась, и бесстрастный голос переплелся с ней. «Союзники не отвечают». База второй была ближе к пустоте, это знали все страны. Если для цивилизованных государств участие в экспериментах с пустотой всегда было добровольным, то военизированное общество Второй держало своих солдат и учёных в ежовых рукавицах. Это если мягко выразиться. К сожалению, соседями Третьей Державы были именно они. Дайс кивнул за обоих, и Блэк развернулся в сторону машин. Косте ничего не оставалось, как последовать за ними. Сирена стихла так же внезапно, как зазвучала. В наступившей гробовой тишине казалось, что пустота уже сожрала его уши. За руль сел Дайс. Костя устроился рядом, а капитан за его спиной на заднем сиденье. Машина тронулась, и нервозность осталась в лагере. Дорога могла снимать страх, жаль, что лишь на время. Дайс безмятежно смотрел на белоснежную гладь дороги, будто глотнул из своей знаменитой фляги, которую не могла найти ни одна живая душа. Судя по редкому, но отчетливому запаху, фляга все же существовала, но сегодня с собой он ее не взял. На базе второй державы Костя еще не бывал и предпочел бы не бывать никогда. Прежде он сталкивался лишь с дипломатами, политчастью союзников. Но даже они отпугивали, что говорить о военных. Рядом с капитаном на заднем сиденье ехали их винтовки. Как положено, отполированы с полным комплектом патронов. И как же Костя надеялся на оружие и одновременно страшился его? Смог бы он выпустить пулю? Нажать курок, если на союзной базе бунт? он зажмурил глаза и представил себя настоящим военным, который без страха берется за любую работу, стреляет без промаха и мыслит без совести. Не дергается по утрам от бесконечной снежной пустыни и границы небытия под окном. Просто потому, что ничего не ощущает. Ему не важны эмоции и прочие человеческие заморочки, ведь он солдат. Именно с большой буквы. Перед глазами встал достаточно романтичный образ. И чёлка, как у Дайса, только чёрная, которую он также небрежно смахивал под тихие вздохи восторженных девиц. Когда мысль дошла до них, весь образ солдата рассеялся. Девицы, безусловно, любили непробиваемых мачо с границы. Но, вернувшись, он и так не будет знать отказа. Карьера, деньги и заработанный послужной список сделают своё дело. И знать никому не обязательно, как он тут страдал. И как боялся взять в руки поганую винтовку. Мысль о толпе девиц, что уже через год бросятся к его ногам, вызвала улыбку. Ради них ему не нужно становиться непробиваемым. Они и так клюнут. И это была весомая причина остаться здесь еще ненадолго. Костя открыл глаза, чтобы застать все тот же пейзаж. Унылое белое ничего, в котором с трудом можно разобрать колею. Но на этот раз он старался даже выглядеть спокойней. Третья держава, гражданами которой они являлись, сохраняла нейтралитет но ко второй питала особый интерес. При внешней угрозе именно бойцы второй пойдут на передовую, потому что могут и должны. «Здесь налево», — подал голос капитан. Такой же обманчиво спокойный, как вид Дайса за рулем. Но Костя знал, что товарищ просто любит водить и давно отвлекся на дорогу, забыв о предстоящей миссии. А вот что руководило Блэком? Стальная выдержка или он уже знал, что их ожидает впереди? В первые месяцы Костя старался быть на виду. Как говорил отец, молча отсиживаться на галерке можно только в сауне, там тепла на всех хватит. А холодный зимний мир жесток и не прощает слабости. Нужно всегда быть рядом, запоминаться, даже врезаться в память каждому деловому партнеру. Пусть в критический момент он вспомнит и позовет именно тебя. А капитан на границе тот же деловой партнер с хорошим активом в виде твоего будущего и рекомендаций. Но Блэк смотрел на него, как на пустое место. Впрочем, он смотрел так на всех. Костя не задевало, просто он не любил тщетные усилия. «Говорят, он здесь уже 15 лет. Смотрит в глаза пустоте». Сказал кто-то тогда про Блэка. «Да слухи это!» — отмахнулся Костя. По регламенту состав не мог задерживаться на базе больше трех. За 15 лет и рехнуться можно. «Так вдруг он уже?» Солдат замолчал и покосился на капитана. Костя не принял эти слова всерьез, но чем дольше он находился подле Блэка, тем меньше хотел увидеть его снова. Каждое утро отводил взгляд, несмотря на все наставления отца. И вот они едут в одной машине в сторону базы второй. Дайс неожиданно замедлился. Безмятежный вид слетел, сменившись пергаментной бледностью на его лице. Костя, так изострявший в воображении между толпой вдохновленных подвигами девиц, и жестким взглядом капитана только сейчас посмотрел на дорогу. В паре сотен метров впереди виднелись столбы. Это мог быть аванпост базы или какая-то ее часть, но перепутать можно только издали. А с такого расстояния огромные четырехметровые кресты видны во всех подробностях. Костя порадовался, что не успел позавтракать. Но остатки вчерашнего ужина вместе с желудочной кислотой обожгли горло. Он громко и глубоко задышал, сдерживая рвотные позывы. Три креста на въезде во вторую. На каждом из них посиневшее голое тело. Руки привязаны по сторонам, ноги болезненно скручены Издали еще не видны лиц, но смотреть не хочется. Они были мертвы от силы пару дней, но такой участи не позавидуешь. Дезертиры. Союзники не жалели никого, считая страх лучшим командиром. «Это не солдаты», — внезапно сказал Дайс. Его обычно бодрый голос стал тихим, бесцветным, как пейзаж вокруг. «Учёные. Я знал их». Учёные пытались бежать. Костя ещё мог удивиться. А потом снова взглянул на приближавшиеся мёртвые лица, и его всё-таки вырвало. Он распахнул дверь прямо на ходу и изверг желудочный сок на девственно-белый снег. Мороз хлынул в едва прогретый салон. Дайс остановился, давая товарищу время на передышку. Капитан молча ждал за спиной, как неизбежное бремя, что следует по пятам. Костя дышал. Изо всех сил старался не представлять эти лица. Такие пустые и отстранённые, как у всех, кто долго работал на границе. Может, одухотворённые? Пожранные страстью к пустоте? На любой базе эти лица выглядели одинаково. Могла ли мучительная смерть стереть это выражение с их глаз? Он не хотел знать ответ. Когда-то Дайс говорил, что мечтал стать учёным, но провалил вступительные. Он приехал сюда ровно на год быть рядом с мечтой и попробовать поступить снова. Но Костя никогда не спрашивал у него, почему. Он сразу счёл это дело протухшей дрянью, глупой блажью, которая отпустит товарища уже через пару дней. Больше они не поднимали эту тему. Четыре месяца спустя, глядя на эти трупы, хотел ли Дайс стать учёным? Машина медленно двинулась, капитан сзади молчал, Дайс тоже. Костя смотрел на свои руки и изо всех сил старался не задавать вопросов, на которые не желал знать ответы. Они миновали замёрзшие тела, и только тогда он рискнул поднять взгляд. База, которая должна была предстать его взору, отсутствовала. В какой-то мере это было хорошо. Он не столкнётся с людьми, так жестоко казнившими своих учёных. С военными, наводящими страх на все семь держав. Не придётся смотреть себе под ноги в надежде слиться со снегом, только бы его не заметили. Базы не было. Как и снега, людей, строений. Перед ними маячила стена пустоты, уходящая вверх на несколько километров. Граница, которая должна быть полутора километрами дальше. «Тормози здесь», — сказал капитан, и впервые в его голосе скользнули эмоции. Но Костя ни за что бы не поверил, что это печаль. Хотя было так похоже. Бледный Дайс был сам не свой. Он проехал лишний десяток метров, прежде чем выполнить приказ. И прямо сейчас выражение его глаз так походило на ученых, живых, оставшихся на своей базе. Костя стало так жутко, что второй раз за утро он толкнул товарища в плечо. Дайс посмотрел на него и кивнул, полностью заглушая двигатель. Они замерли в несчастных 50 метрах от пустоты, которая только что поглотила целую базу, полторы сотни людей. Тихо, бездушно ощущалось вокруг небытие. «Нужно связаться с нашей базой, вдруг они тоже...» Костя не договорил. «Они уже эвакуированы», — снова сухо ответил Блэк. Каждая база была минимум в километре от границы, в мнимой безопасности. Когда враг десятилетиями ведёт себя по отработанной схеме, ты расслабляешься, забываешь, что рядом с тобой неизвестность. Холод, который преследовал Костю постоянно, не оставлял с пробуждения ни на минуту, впервые за год не показался таким раздражающим. Его место заняла пустота, и прямо сейчас она расползалась внутри, как капля от травы, капля, дающая начало океану. Только сейчас он почувствовал острый приступ к клаустрофобии. Он заперт в клетке с хищником, от которого не сбежать, который настигнет в любом случае, где бы ты ни был. И мир, который казался таким огромным в детстве, стал этой клеткой. Пустота двигалась примерно на километр в месяц ровным кругом во все стороны. Медленно она ползла по ночам, не выбиваясь из привычного графика. Поэтому днём учёные спокойно работали рядом с ней. Работали. Видимо, теперь правила сменятся. Мысль непрошенным гостем закралась и исчезла. Слишком отстранённая она была для общего состояния. Костя не знал мир без пустоты. Мир, где беспрепятственно светило солнце. Существовали пляжи и курорты. Люди могли выйти на улицу без куртки. А в новостях не передавали ежедневную утреннюю сводку о движении на границе и мнимых успехах ученых. Когда мир разделился на до и после, Костя был слишком мал. Он не помнил паники первых лет, поэтому пустота казалась привычным, неизбежным злом. И впервые стало отчетливо напрягать только здесь, на базе. Но вот этот первобытный ужас, охвативший его сейчас, Был чем-то новым. С чем Костя еще не умел справляться. Громко хлопнула дверь, и он только сейчас заметил, что остался в машине один. Капитаны Дайс стояли в 20 метрах от плотной темной стены, на месте которой еще вчера был кпп второй и тихо переговаривались. Костя вынырнул на мороз за ними, скорее рефлекторно следуя за людьми, чем осознанно выполняя регламент. Думать ему не хотелось, но инстинкта бежать тоже не возникло. Он просто встал рядом. «Следов людей и техники не обнаружено», — отрапортовал капитан в рацию. «Думаю, следует заключить, что граница сдвинулась быстрее обычного, и база не успела эвакуироваться». «База не успела?» «Вот как зовётся гибель полутора сотен человек. А если сам Костя погибнет, о нём станут говорить так же обезличенно?» «Граница шагнула, база не успела. Но ведь он не база, он человек. Он достоин большего?» С этими мыслями Костя окончательно вышел из ступора. Огляделся и действительно не заметил следов. Никто не пытался бежать. «Так как граница все еще далека от нашей базы, предполагаю, что ее сферический контур нарушен», продолжал отчитываться Блэк молчащему начальству. «Причины аномального поведения неизвестны». «Следов нет, значит, они даже не пытались бежать», тихо произнес Дайс. «Эти чертовы базы надо сворачивать». Тихо выдал Костя. Блэк перевёл взгляд на него, но что именно выражали глаза, раздражение, одобрение, насмешку, злость, на подчинённого, понять было невозможно. Если пустота когда-нибудь окрасится в серый, то это будет цвет глаз капитана. Костя неосознанно сдвинул на бок меховую шапку и нервно почесал отрастающий чёрный ёжик волос. Высказывать своё мнение считалось признаком ума в их кругах, Но открыто противоречить общей политике, сомневаться в указах начальства, можно было лишь в кулуарах. Костя смотрел на Блэка, смотрел на пустоту, что подкралась так близко, и в любой момент могла накрыть их с головой, как накрыла базу второй и продолжал говорить. «За 20 лет от этих исследований никакого толка. Мы просто смотрим, как она двигается. А теперь теряем людей. Находиться здесь опасно и бессмысленно». Тишина, разошедшаяся волнами после его слов, почти оглушила. Политики многих стран поднимали вопрос о целесообразности содержания баз. Но всё это было там, в городах, где тёплые дома и исправные обогреватели. А здесь, в морозной тишине наступающей границы, о приказах спорили редко. В конце концов, кроме солдат второй, каждый выбирал этот путь добровольно. «Предлагаешь разойтись по городам, Константин?» — спокойно ответил Блэк. «Спрятаться, как крыса по норам и ждать потоп?» Костя почти стушевался. Он не думал, что капитан знает его имя. Что еще он мог помнить о подчиненных? Если бы не страх все еще горячими волнами, окатывающей Костю, он бы замолчал. «А какая разница, ждать здесь или там? Быть может, люди и спровоцировали все это!» Он ткнул рукой в сторону пропавшей базы. Дайс дернул его за рукав. Костя уже и сам понял, что переходят границы, и стоило замолчать раньше. Поэтому он просто перевёл взгляд на товарища. Но Дайс смотрел на пустоту. «Нам нужно уходить!» — отчеканил он. Тем самым тоном, который начинающие актёры используют в дешёвых фильмах ужасов. Чтобы нагнетать обстановку перед первым появлением неведомого. Но с экрана это чаще смотрелось смешно, чем правдоподобно. «Надо отдать должное», — Обстановку в реальной жизни такой тон -то нагнетал отменно. Учитывая, что они стояли так близко от пустоты, поглотившей утром целую базу. Костя нехото перевёл внимание на тёмную пелену. Она оставалась недвижимой, ровной, безучастной. Как всегда, выглядела менее пугающе, чем была на самом деле. «Да нет, вы не поняли!» — в сердцах крикнул Дайс. «Прямо сейчас надо уходить!» И первым побежал к машине. «Ну уже Капитан медлил всего секунду и отправился следом. Костя не стал задерживаться. Вновь усевшись за руль, Дайс судорожно провернул ключ зажигания. Но машина не издала ни звука. Он повернул еще раз, безрезультатно. «О, черт!» — почти плачущим голосом выдавил он и задергал ключ так остервенело, будто за ними гнались военные второй. «Рядовой Дайс, покинь водительское место!» Блэк вылез заднего сидения и замер напротив водительской двери. «Это приказ!» Дайс прикрыл глаза и что-то тихо прошептал. А потом спокойно вышел из машины и пересел назад. Блэк сел за руль и без труда завел машину. Костя не стал комментировать эту заминку, и на обычной неспешной скорости они выдвинулись в сторону своей базы. Как ни странно, Дайс не подгонял их, и в целом совершенно затих. Костя повернулся к товарищу, единственное, что его выдавало, все еще испуганный взгляд. Но машина ехала по бескрайнему зимнему полю, как ни в чём не бывало. Небо сильнее затягивало тяжёлыми снежными тучами, ветер долбил в лобовое стекло и трепал волосы на растянутом на кресте учёном. Помимо воли, это движение привлекло внимание Кости. Он так старался не смотреть и даже не помнить про три трупы на въезде, что стоило отвлечься, забыть, и глаза тут же устремились к запретному. Каштановые волосы, как у Дайса, неостриженные очень много лет и достававшие несчастному до плеч, прикрывали исхудавшее бледное лицо с впалыми глазами. Их трепал безжалостный ветер. Голое посиневшее тело было настолько тщедушным, что создавалось впечатление, будто во второй людей намеренно морили голодом. Хотя ученые третьей державы выглядели не сильно лучше, а в еде их никто не ограничивал. Пустота, прокравшаяся в их мысли, пожирала и тело задолго до смерти. Интересно, что становилось с этими людьми, когда они возвращались в цивилизацию? Могут ли они жить дальше, как ни в чём не бывало? Когда машина проезжала совсем близко к крестам, голова с каштановыми волосами будто приподнялась. Костя, который не сводил с неё заворожённого взгляда, вскрикнул. «Он жив!» Блэк взглянул в ту же сторону и даже притормозил. Но движение не повторялось, голова вновь была опущена, и лишь волосы плясали на усилившемся ветру. С такого расстояния было видно, что глаза несчастного широко распахнуты, но сознание покинуло их. Машина замерла в десятки метров, развернувшись к казненному. И вдруг очередное легкое движение, невозможно понять, совершил ли его человек. Но капитан потянулся за винтовкой. «Вдруг его можно спасти?» — тихо произнес Костя и сам не поверил в то, что сказал. «На последних стадиях обморожения человек теряет рассудок. Если он все еще жив...» Неужели в голосе Блэка снова сквозила печаль? Именно сейчас Костя так отчетливо ее уловил, будто говорил с настоящим человеком, а не с отмороженным капитаном базы. Даже странно. Но его рука, сжавшая оружие, была тверда. Дайс, безучастно замерший на заднем сиденье, вдруг снова ожил. «Пожалуйста, уедем!» — взмолился он. «Прямо сейчас разворачивайтесь к базе!» Третье движение головы не оставило сомнений. Человек на кресте был жив. В своем ли уме важно но точно жив. Голова затряслась, но взгляд четко сфокусировался на непрошенных гостях. Жидкие брови сошлись на переносице. Он напоминал воскресший труп из фильма «Ужаса» с кривым синим гримом по голому телу. Смотрелось настолько жутко, что Костя не мог отвести взгляда. А потом бесцветные глаза залила та же пустота, что уничтожила базу. Блэк отбросил винтовку и ударил по газам. Машину резко крутануло на месте, отвернув от страшного зрелища, и она сорвалась вперед. В ту же секунду, как по команде, с неба хлынул белый поток. Снег мгновенно забил лобовое стекло, которое чудом не треснуло под его натиском. Последнее, что смог разглядеть Костя сквозь метель — темную стену, которая была гораздо ближе, чем минуту назад. Пустота снова продвигалась. Он не кричал, но признаться очень хотелось. Как в дурном сне заорать, проснуться, ощутить мерное гудение обогревателя рядом с постелью. Или просто закрыть глаза, ведь и так уже ничего не видно. Будто это могло помочь спрятаться от наступающего за спиной ужаса. Год, проведенный на этой проклятой базе, 20 лет в изменившемся остывшем мире так и не приучили его к страшному соседству. Пустота кажется привычным спутником лишь до тех пор, пока не пытается накрыть тебя с головой. И воображение не готово подсказать, что же дальше. Лишь первобытный страх гонит прочь. Привычный враг не равно безобидный. В любой погоне ты становишься животным. Неважно, на какой ты стороне хищника или жертвы, инстинкты берут вверх последние мысли из головы выметает скорость вашего бега и остается лишь цель перед тобой ужин или выживание суть одна ты неразумный человек в этот момент ты бегущая по жилам кровь сгусток адреналина и лишь одной эмоции блэк давил на газ разрывая белую пелену перед собой но виделся не человек за рулем а матерый хищник одиноко бегущий в поле волк сильный живой быстрый Язык не повернется назвать его «Сверкающие глаза пустыми», а жизнь жалкой, потерянной на краю света. Костя с трудом взял себя в руки. Нужно было связаться с базой, если метель не обрушила связь. Будто прочитав его мысли, либо подумав о том же, капитан протянул ему рацию. «Первый канал». Костя зажал кнопку и произнес. «База, прием!» Вызывает рядовой Константин. Кнопка отжалась, но в ответ последовала тишина. Не было даже привычного радиошума. Будто рация выключилась, но красный огонёк связи горел, как обычно. машину утряхнула на очередном сугробе, чуть не выбив рацию из рук. Костя повторил уже быстрее, судорожней. Слова вылетали изо рта нехотя, прорываясь сквозь тонкий душок безысходности. На том конце отвечала лишь тишина. «Должно быть, из-за погоды связь пропала», — робко предположил Дайс. Он заговорил впервые с начала гонки и вроде даже взял себя в руки. Тревожность ещё скользила в его тоне и словах, но не пожирала с потрохами, как Костю. Он рефлекторно повернулся к Дайсу и совершенно чужим голосом продолжил. «Или их тоже накрыло?» «Или нас!» — добавил капитан и неожиданно сбросил скорость, а затем и вовсе остановился. Машина мгновенно облепила снегом. Завывание метели за тонким стеклом стали в несколько раз громче, а в салоне почему-то похолодало. «Что вы делаете?» — скрикнул Костя, — и почему они оба такие спокойные? Чёрт бы их побрал! Оно наступает сзади! — При такой видимости мы с равным успехом можем напороться спереди и не заметить, — резонно ответил капитан. В наступившем затишье Косте показалось, что пустота сожрала все звуки, и ему больше никогда не слышать человеческого голоса. Капитан был прав. Они в ловушке. И последнее, что оставалось, прохладный прямоугольник в кармане, Злостная контрабанда на военной базе. Его мобильный, который мог поймать сеть в просветах белой стены снега. Костя нащупал его и включил. Он не сдастся так просто, не умрет в этих снегах. Он достоин большего. Блэк всматривался в белый поток за стеклом. Даже привычный к зиме и честным вьюгом глаз ничего не различал. Была ли пустота всего в паре метров впереди, или осталась далеко сзади, не преследуя убегающую машину? Интуиция молчала, будто ее тоже засыпал снегопад. Впервые за долгие годы он чувствовал себя настолько неуверенно. Неуверенно. Капитан так давно забыл это слово, это чувство, что оно с трудом всплывало в памяти. Вместе с отголоском страха, слишком человеческого для его дремлющего сознания. Он будто спал и просыпался в сотый раз. Но сейчас вместе с позабытыми чувствами приходила непонятная тоска. Боль на том месте в груди, где камень порос мхом. Неужели ожившая пустота может вызывать такие чувства? Это сделал тот ученый? После долгой напряженной тишины вопрос Кости прозвучал слишком резко. Окоченевшись с креста. Я видел, мы все видели, как эта штука заволокла его глаза. Ему никто не ответил. Само предположение, что человек способен управлять этой неведомой стихией, было губительно для всех. «Разве это возможно?» Продолжил Костя, его голос дрожал. А потом пристальный взгляд впился в товарища. «Дайс, откуда ты знал, что пора уходить?» Дайс вздрогнул. «Ты сказал уходить до того, как пустота сдвинулась. Ты тоже знал!» В замкнутом пространстве машины, застрявшей на краю света, в миллиметрах от гибели эти догадки звучали еще страшнее. От того, что уже не казались догадками никому. «Я...» юноша мешкал. Но он так долго хранил эту тайну один, что уже не в силах был промолчать. Блэк чувствовал это и позволил себе на несколько секунд прикрыть глаза. Как бы он хотел, чтобы время замерло или чтобы этот момент никогда не наступил. Но Дайс продолжил. Я чувствую её, как чувствуешь океан, стоя на берегу с закрытыми глазами. Пустота, как будто живая. Я слышу, где она, когда она шагает, когда убивает. Резко закончил за него Костя. «Когда убивает, тоже чувствуешь? Ты можешь, как этот псих из второй, приказать ей прийти?» «Нет!» — испуганно вскрикнул Дайс. Его длинная чёлка давно растрепалась и почти закрывала глаза, но они так ярко блестели из-под неё. «Могу только сказать, рядом или нет!» Костя кивнул, но Блэк не сделал бы ставку на то, что поверил. «Как и любую другую способность, всё можно было развить». Или в смертельном отчаянии, как у этого ученого на кресте, весь потенциал мог вырваться и убивать сотнями. Однажды он встретил такого мальчишку. Юного, с такими же горящими глазами. Он приехал в команде ученых, но сразу отличался от них. Это как видеть разницу между профессором, преподающим уже не первое десятилетие, уверенным в своем материале настолько, что уже никакой факт не сможет его поколебать. И юным аспирантом, романтиком, Горящим мечтой перевернуть свою область, изменить мир. Таких мальчишек, как Магнитом, тянет к своей мечте. Кажется, его звали Нолан. Он тоже чувствовал пустоту, но быстро выгорел. Не прожило нескольких месяцев на базе. Повесился. Теперь тот ученый из второй и Дайс. Сколько их еще? Достаточно ли, чтобы навсегда остановить это безумие, поглощающее мир? И сейчас она... Рядом? Уже тише, без запала спросил Костя. «Вроде нет. Мне кажется...» да покосился на рацию. «Я не знаю, как ощущается, когда ты сам в пустоте...» «В пустоте...» — повторил Костя и перевёл взгляд на руку, будто ощупывая её глазами, проверяя, живали. второй он по-прежнему прятал в кармане. «Не хочу умирать вот так...» Блэку показалось, что в голосе юноша прорезалась больше уверенности. Не того напускного тщеславия и надменности, с которыми он приехал сюда за красивыми корочками, а настоящий идущей изнутри силы. Той, что могла отогнать страх в темную ночь и позволить идти дальше, несмотря ни на что. Костя взрослел на глазах. Будто эта пустота меняла всех. Манила Дайса до одурения, прогоняла Костю по десяти кругам личного трясущегося ада, С каждой минутой всё сильнее печалила Блэка, выбивала почву из-под ног. «Она внутри каждого из нас», — неожиданно произнёс Дайс. Сказал это так спокойно, будто констатировал приход заката или утренний снег. Ведь он знал, насколько жуткую мысль сейчас выдал, и, возможно, намеренно не выделил её тоном. Или для него это стало обыденностью. «Я её вижу. В ком-то больше, в ком-то меньше». Она ступает по пятам за всеми, прежде чем забрать их навсегда. «Стой, что за чушь?» — вновь взвинтился Костя. «Пустота ведь только здесь. Появилась после испытания оружия. Только тут!» Метель за окнами сменилась градом, который со всей дури забарабанил по крыше. В первую секунду он почти оглушил. Блэк тревожно глянул на стекло, оно долго не выдержит. За ним по-прежнему была лишь белая пелена. «Я не знаю, как выглядели люди до испытаний, я не застал этого, но вижу сейчас. В тебе пустоты меньше, чем во всех остальных костя Если тебе станет от этого легче...» Дайс перевёл печальный взгляд на капитана, но промолчал. «И правильно, мальчик, молчи, прошу, молчи. Я сам не хочу слышать то, что ты можешь мне сказать». «Тук-тук-тук», барабанил Град. Врывался в разговор, заставляя поднимать голос, чтобы услышать друг друга. По лобовому пошла первая мелкая трещина. «Ну, спасибо, утешил», — хмыкнул Костя. «Мы застряли в жестяной коробке, быть может, зажатые со всех сторон метелью и этой проклятой дрянью. Зато меня пока не сжирает изнутри, как всех людей вокруг. А тебя, Дайс?» «Тебя, капитана сжирает?» «Нет», — неопределенно ответил он. «Мы все однажды умираем, что ты так заводишься?» Одно дело предполагать, и совершенно другое точно видеть своего врага что неизбежно убьет тебя. Быть может, уже завтра. Скорее всего, на этой ноте и повесился Нолан. Кто станет бороться, когда гибель неотвратима? Тот, кто применил оружие, создавшее пустоту, уже уничтожил нас всех. Это бомба замедленного действия в стадии обреченных овец. Играт стих. Барабанная дробь больше не молотила по крыше, стекло не трещало, намереваясь лопнуть в ближайшие минуты. Лишь огромные нереальные хлопья белого снега, Все еще застилали горизонт и мягко укутывали машину. Блэк приоткрыл дверь, впуская в салон ворох танцующих снежинок и вышел. «Проверю, что там». Он захлопнул дверь. Стало гораздо тише, но он все еще слышал разговор. «В нем пустоты больше, чем во всех людях, которых я встречал». Голос Дайса звучал, как непрошенный палач. «Но она совсем другая, будто иной природы» никак у всех, такого я тоже раньше не видел». Капитан быстрым шагом покинул зону слышимости. Если бы он хотел знать подробности... Нет, он просто не хотел. Чувствовал, что не стоит. Одно дело бороться с врагом, защищать благородную цель. И совсем другое, когда врагом окажешься ты сам, пусть и для себя одного. Сознаваться всё равно больно, а вскрывать нарыв и искать, что под ним, банально страшно. Сквозь пушистый снег виднелась чёрная стена. Со стороны бывшей базы второй державы она сдвинулась дальше, но сейчас замерла. Надо же, всего в каком-то десятке метров от машины. Они спаслись чудом, но задерживаться не стоило. Впереди, где находилась собственная база, пустоты не виднелось. Это ещё ничего не значило, кроме одного. Они сами были, несомненно, живы. Блэк пожалел, что не взял с собой рацию, связь должна была вернуться и всё прояснить. Но мысли непроизвольно убегали к пустоте. Когда она рядом, от неё уже не скрыться. Она сама заправляет твоим разумом. А так близко к ней он не был уже давно. Казалось, вот решающий шаг или два, и он растворится, как и не было. Так и не узнает, отчего эта ноющая боль в груди, что усиливается с каждой минутой. Сбежит легко и безболезненно от всех травм, что ещё может нанести этот мир, от всех войн, что так осточертели. Канет в пустоту и больше не увидит горящих глаз, что не в силах защитить. Никогда не зажжет собственное. Никогда не поверит ни во что. На границе с пустотой не принято слепо верить. Блэк даже сделал шаг. Один маленький, крохотный, что почти ничего не значил, но позволил воображению разгуляться. Казалось, сейчас сама пустота шагнет ему навстречу, мягко обнимет, и он не почувствует больше холода. Капитан замер. На этот раз боль пронзившая грудь была сродни выстрелу. Блэк сжал куртку в районе груди в кулак. Неужели он готов так просто сдаться? Ведь он даже не знал на милость кому или чему сдавался. Проиграть самому себе выдуманную игру, которой нет правил, а память услужливо стерла все предыдущие этапы. Неужели его сломало... Ничто. Пустота, которая не играет ни на чьей стороне, не может быть ни добром, ни злом, а просто существует как факт. Пустота — это отсутствие чего-то. Жизни, силы, энергии. А человек — полная ее противоположность, наполненность бесконечным смыслом. Но он сам пустил пустоту внутрь себя, взрастил там и укрылся в ней от всех переживаний. Он уже малодушно сбежал. Блэк помнил, зачем он приехал на край света много лет назад. Не только отдохнуть от опостылевшей службы, уйти из регулярной армии, которая в любой державе грезит лишь об одном — о новой битве. Нет. Он приехал, потому что в нем была живота пресловутая вера, что в этом богом забытом месте он сможет быть полезен. Отодвинет тот момент, когда человечество погрузится во тьму. И эта мысль стоила всего на свете. Он приехал выжить и найти спасение для всех. Нет. Он не сдастся так просто. Он пойдёт вперёд и не позволит себе упасть, пока впереди есть цель. А если её не станет, он сам создаст её. За размышлениями капитан не заметил, что двое юношей тоже покинули машину. Видимо, его не было слишком долго. «Распогодилось. Нужно ехать в сторону базы», — начал Блэк и осёкся. Глаза Кости приобрели нездоровый блеск. Он больше не трясся, но его новый облик внушал гораздо больше опасений. Парень явно строил далеко идущие планы. Блэк почувствовал опасность на каком-то подсознательном уровне и незаметно потянулся к кобуре на поясе. Да испятился не глядя на капитана. В руке он сжимал рацию, которая прежде была у его товарища. Быть может, он хотел подать сигнал или, наоборот, оставить их совсем без связи. Но не успели оба. Блэк слишком медленно тянулся к пистолету. Винтовка в руках Кости возникла так быстро, будто он, как заправский фокусник, достал ее из воздуха. Целый год на базе он тренировался обращению с оружием, к которому не должен был прикоснуться. И эти уроки не прошли даром. «Отдай рацию, Дайс!» — наигранно спокойным голосом произнес он. Сам Дайс выглядел обреченным, как выглядит человек, понимающий, что собственная упертость будет стоить ему жизни. И болтливость, к сожалению но он не отступит». Блэк без слов понял, что происходит. «Костя», — спокойно начал он, переводя внимание подчиненного на себя. «Ты же понимаешь, никто не должен знать о том, что сказал Дайс. Это опасное знание. С ними должны разбираться ученые, а не политики. Еще чего. Я не проведу и минуты лишней в этом ледяном аду, где черт знает кто может натравить пустоту на целую базу и стереть ее с лица земли». Это нападение второй державы, капитан. Под конец речи он язвительно улыбнулся. Мы все видели, как живой человек управлял границей. Это недоразумение. Это месть, которая развязывает руки и открывает новые двери. Необычно деловой тон, на который вдруг перешел Костя, свидетельствовал о его решимости больше, чем винтовка в руках. Бесхозное оружие обретает хозяев и выигрывает тот, кто раньше подсуетится. «Разве не вы должны этим заниматься, капитан Блэк? Сдавать таких, как он? Ты развяжешь войну. Погибнут тысячи». «Я найду свое место под солнцем в мире, где уже все умерли». Он сделал пару шагов назад, на всякий случай увеличивая расстояние, и перевел дуло винтовки на командира. Когда все уже потеряно, бороться имеет смысл только за себя. «Ты не прав, Костя. Дай нам время, мы сможем справиться с пустотой». С помощью таланта Дайса мы устраним угрозу полностью. Спасем все державы. Зачем уничтожать то, что можно контролировать? Использовать в своих целях? Нет уж. Блэк, ты предлагаешь оставить здесь Дайса и ему подобных? Позволить беспрепятственно вырастить свой талант? Костя презрительно хмыкнул. До таких высот, что он без труда снесет и нашу базу. Снова нет. Его нужно забрать отсюда. Контролировать. Изучать в безопасных условиях. Использовать в угоду политикам, которые затевают войны, не щадя никого. Сделать подстилкой к твоему теплому креслу. Почему бы и нет? Раз неведомая пустота уже прокралась внутрь каждого из нас. Сколько отмерено человечеству? Сколько осталось тебе, Блэк? Не страшно? Достаточно, чтобы остановить это безумие. Ложи оружие, Костя. Давай договоримся цивилизованно ты сможешь выстрелить в человека капитан не подначивал он действительно хотел чтобы юноша задумался на самом деле мало кто способен спустить курок глядя в глаза беззащитной жертве вы уже ходячие трупы а вот я могу резко изменить свое положение тут не о чем договариваться я не поеду с тобой не буду участвовать во всем этом Костя, голос дайса стал совсем грустным а я думал ты живой настоящий. живей всех живых, друг мой. И еще побарахтаюсь. а тебя никто не спрашивал. Ты теперь ценный экспонат». «Пошел ты! Стреляй! Давай, ты все равно меня не заставишь!» «Дурак!» — взгляд Костя резко озлобился. «Ты просто не понимаешь перспектив. Ты угроза в первую очередь. В конце концов я спасаю жалкие остатки человечества, предавая тебя в руки профи». Дайс дёрнул рацию на весу, вырывая блок питания, и швыряя его за спины, где всё так же клубилась пустота. Молчаливый враг, о котором все забыли. Но он не докинул буквально пару метров. Блок почти упал на снег, когда чёрная щупальца протянулась прямо из стены и подхватила деталь. Она испарилась во мраке, и стена вновь замерла. «Ты чудовище!» Почти без страха выдохнул Костя. Его лицо исказилось. «Монстр!» «Прощай, Костя!» Дайс развернулся в сторону базы. Или в сторону бескрайней снежной пустыни, где так легко потеряться и замёрзнуть. Что именно он хотел, осталось загадкой. «Неужели у тебя совсем нет совести?» Почти насмешливо бросил ему вслед Костя. «Не жалко себя? Пожалей капитана!» Дайс дёрнулся назад как раз в тот момент, когда Костя снова перевёл винтовку на Блэка. «Он не выстрелит!» уверенно сказал капитан. Честно говоря, по полубезумному взгляду кости можно было сделать совершенно обратный вывод. Но выхода не оставалось. «Уходи, я задержу его». Вдали над головами зашумели лопасти вертолёта. Сквозь густую пелену облаков прорезался скромный, пока ищут тусклый лучик солнца. Он не грел, но мгновенно раскрасил мир гораздо ярче. Ну вот и всё. Кто бы мог подумать, что мобильные ловят даже сквозь метель ухмыльнулся Костя. Показал бы, да руки заняты. Сообщил, куда нужно еще из машины. Он явно хвалился, а подлетавший вертолет был слишком похож на одну из машин Министерства. Блэк перехватил испуганный взгляд Дайса. Кажется, это действительно был конец. Времени не оставалось. Капитан больше не мешкал. Молниеносным движением он выхватил пистолет из кобуры, за долю секунды снял предохранитель. Костя тоже успел испугаться они выстрелили почти одновременно. Несколько месяцев спустя. Где-то над головой прокашлялся громкоговоритель и хрипло заиграл незнакомый мотив. Каждое утро новый, бодрящий и неизменно хриплый мотив — общая побудка по бараку. 42 койки заскрипели. Мелодия тут же сменилась тревожной сиреной. Но и этому никто не удивился. Списки погибших давно перестали зачитывать по вечерам, а страх стал таким привычным спутником — что почти стёрся из сознания. Человек привыкает ко всему. Ворсу снился кошмар. Кошмар, где мир прекрасен, где цветут сады и люди спешат на работу. Он тоже спешил в ненавистный офис, как и все. На часах было без 15.9, а светофор всё не загорался. Ворс грешил на пробке, ждал отпуска и мечтал о море. Он не застал мир таким, но сознание с завидным постоянством подкидывало по ночам умиротворяющие картины картины мира, которые он никогда не увидит. Уже не важно, кто отправил первый заряд и какая держава теперь ведёт эту гонку. Можно ли сказать, что пустота победила, когда летят бомбы и всё меньше остаётся живых людей? Когда разрастающаяся пустота, невидимая стена на краю мира, которую тыкает горстко учёных, а просто ничто, оставшееся на месте взрыва. Можно ли сказать, что пустота победила, когда всё вокруг устроили сами люди? В борьбе за немногочисленные ресурсы погибающего мира, в борьбе за возможность управлять апокалипсисом, в борьбе за последние крупицы власти. Стоит ли оно того, чтобы бороться самому, когда финал один? Каждый день эти вопросы вереницы маршировали в усталом сознании. А вокруг был тот же барак для беженцев, сыплющаяся со стен штукатурка, оцаревшие матрасы, заколоченные прогнившими досками окна и вечно преследовавший повсюду запах мокрой грязи. Теперь так пахло безысходность. Зато здесь было не так холодно. Матери уже поднимали детей и спешили в подвал. Отцы нервно курили в ожидании. Ворс потянулся и тоже закурил, не поднимаясь с железной кровати. Какой смысл бежать? Он всё равно не успеет. Первыми пускают детей, потом женщины-стариков. И ему никогда не хватало места. Или он просто не пытался выжить. Голубоглазая девочка плакала и тянула мать за юбку. «Не хочу идти», — конючила она. «Ты обещала, что мы пойдем искать игрушки». «Света, мы будем искать их потом», — устала ответила женщина. Ворс недоуменно наблюдал эту сцену. «Игрушки, игры. Какой в этом смысл сейчас? Для детства нет времени». Барак быстро пустел. Еще пара мужчин неспешно собиралась на работу, Ворс их знал, но они никогда не разговаривали. Страх у дел сильных, вдруг подумал он. Матерей, отцов, тех, кому есть что терять. А у него было лишь имя, которое он отбросил без сожалений. Больше не хотелось напоминаний о капитане, служившем на краю света. О капитане, который не спас подопечных, да и весь этот проклятый мир. Капитане, чью жизнь спас Дайс, юноша-интуит, вставший под пулю вместо него. Но он так и не понял, зачем. Блэк застрелил Костю, чтобы никто не узнал про интуитов. Но войну было не остановить. Их разговор в машине писали с самого начала. Войну было не остановить, потому что мир организировал, а люди лишь искали подходящий повод. И люди всегда успешно справлялись с этой задачей. Поэтому капитана Блэка больше не было. Вместо него в группе беженцев появился новый повар, которому осточертела армия. Ворс не хотел больше убивать. Но пёк отличные пирожки. Сегодня был заслуженный выходной. Раз в неделю вор сходил в музей, чудом уцелевший в полуразрушенном городе. Старое здание, построенное еще с былым размахом до испытаний пустоты, казалось чем-то чужеродным в обновленном войной мире. Но у смотрителя всегда был отличный табак и пара-тройка шедевров, канувший в лету живописи. Закрапали первые самые тяжелые капли будущего дождя. Серый снег под ногами вновь превращался в мерзкое месиво, Той белизны, к которой он привык на базе, здесь не было. Быть может, и хорошо. Меньше напоминаний о Шансе, который был в его руках, но он не разглядел. Путь к музею лежал через другие бараки и руины двух школ. Эти места были настоящим испытанием для Ворса. Хотя к началу войны они уже светили опустевшими разбитыми стёклами, он всегда представлял в них детей, продолжал упорно пытать себя этими картинами. Мазохизм во имя того, чтобы оставаться человеком на войне, а не простым выживающим существом. Как бы глупо теперь это ни звучало. «Здравствуй, Ник», — сказал Ворс, заходя в знакомую коморку. «Здравствовать желаешь мне?» — усмехнулся сторож. «Ну и тебе не хворать, зверюга!» Ворс тоже усмехнулся. Каждый раз их приветствие было маленькой игрой или, скорее, проверкой, кто сломается первым. «Чем сегодня порадуешь?» «Колумбийская сигара», — довольно улыбнулся Ник. «Спецдоставка». Конечно, это была неправда. Колумбия была давно стёрта с карт вместе со второй державой в первые недели войны. Но ворс придирчиво принюхался к извлечённой из сейфа самокрутки. Это была такая неправда, в которую обоим хотелось верить. «Пахнет потом чернокожих. Возможно, рабство снова в моде. За исполнением прав человека теперь никто не следит». «Вот колумбийцы и распустились!» Причмокнул сторож, раскуривая самокрутку. Резко зазвенели стекла, на многострадальный город приземлилась очередная ракета. Даже не моргнув, Ник передал сигарету приятелю. Сирена, зудевшая с самого утра, понемногу успокаивалась. «У нас сегодня новая выставка открылась!» — равнодушно произнес сторож. Но в его взгляде мимолетно брошенным на собеседника мелькнула искра. Ворс знал, что директор музея и все его сотрудники покинули посты в самом начале бомбёжки, присоединившись ко второй волне беженцев. Ещё в те времена, когда было куда бежать. Он часто задумывался, почему Ник остался. Сторож строил из себя невежу, не признающего искусства даже в мирные времена. Но выставки в музее обновлялись еженедельно. «Что на этот раз?» «Да не помню. Фотограф какой-то начала века XX, кажись». «Название только осталось. Чарующая реальность». «Красивое название», — усмехнулся Ворс. «То, что надо сейчас». Такой явный, почти паршивый сарказм очень подходил выставкам Ника. В лучшие времена фотографии и картины рождали светлые чувства в посетителях, дарили вдохновение или гармонию, вселяли интерес и желание жить ради прекрасного. Но в мире, где прекрасного не осталось, подстегивал сарказм. Иронично. В молчании докурив сигарету, мужчины двинулись наверх в выставочный зал. Чудом, за все месяцы войны еще ни один снаряд не попал в музей. Именно этим и привлек он в свое время ворса. Одно из немногих зданий в первозданном виде уцелевших в городе. Шанс, что следующий залп прилетит в него, увеличивался с каждой сиреной. Подача электричества в музей была прекращена уже давно. По огромным залам двое мужчин всегда ходили со свечами. Но именно сегодня его внимание заострилось на этом факте. «Чарующая реальность в полумраке!» Звонко провозгласил Ник и натужно рассмеялся. Стены были заполнены черно-белыми фотографиями прошлого мира, который не застал даже Ворс. Ник уселся, а Ворс медленно двинулся вдоль стен. Множество людей миролюбиво смотрели на него с выцветших фотографий. Изможденные долгой работой шахтеры, улыбающиеся дети на еще целых игровых площадках, леди, спешащие на работу в офисных юбках и, конечно, влюбленные пары, целующиеся повсюду. Когда кинематограф был еще в ходу, Ворс часто видел такие незамысловатые сюжеты. Тогда они казались глупостью, бессмыслицей. Зачем смотреть фильм, у которого нет цели, чтобы просто улыбнуться? Когда мир поглощает неведомая пустота, нигде не расслабиться. Потом была служба, армия, база, учёные. Там, на краю света, он не вспоминал эти сюжеты даже во снах. И только здесь, под нескончаемыми бомбами, начал понимать всю ценность той былой простоты. Все эти люди на фото давно умерли и не застали тягот войны. Все эти люди счастливые. Потом одна фотография надолго привлекла к себе его внимание. Счастливая пара бросала какой-то блестящий предмет в городской фонтан темноволосая девушка и высокий мужчина в длинном черном плаще. Он крепко держал ее второй рукой и улыбался, а взгляд был полон безмятежного спокойствия. Ворс узнал этот фонтан. Он и сейчас стоял на городской площади, опустевшей разрушенной. Фотографии этого города? Сам факт, что фотограф из далекого безмятежного прошлого мог быть как-то связан с окружающей действительностью, странно будоражил. Почти то же самое, что увидеть человека и сна или самому провалиться по ту сторону реальности. Совместить несовместимое. «Не все», — ответил Ник. «Автор бывал у нас проездом». «У нас». Ворс всегда бежал, потому что никакое здесь не переходило в разряд «у нас». Однако эти слова тоже резанули. Застаревшая боль, которая почти уснула за эти месяцы, вновь сколыхнулась. Ворс отвернулся и тихо сжал кулаком куртку в районе груди. Нет, на этот раз он больше не уснет. Он в спешке попрощался со сторожем и заторопился наружу. И только выйдя из музея, вспомнил, что против своего обыкновения не купил у Ника сигарет, а свои запасы уже подходили к концу. Но возвращаться сейчас не хотелось. Это казалось лишним, будто прогонит наваждение так отчаянно желавшее стать реальностью. Ворс бросил взгляд на свинцовое небо и побежал. Улицы были почти пусты в это время дня, сирена не звучала, и люди давно трудились во благо чьей бессмысленной победы. От волнения он еле сдерживал ритм. Очередной дом на пути спускал дух последними жидкими всполохами пламени, где-то вдали раздавался детский плач, а он мчался по прямой к центру города. Вот, наконец, вдали за руинами мелькнул фонтан. Ворс резко сбавил темп и отдышался. Здесь его охватило подобие страха, которого, казалось, он не испытает уже никогда. Страха, что он снова опоздал к своему маленькому чуду. Ведь прошло столько лет, столько войн. Какой смысл искать тень прошлого, давно сгинувшего в осколках? Он так и не узнает, что влюблённые бросали в тот фонтан. Не совместит свои сны и настоящее, потому что так не бывает. Люди убивают других людей. А пустота — это всё, что приходит за ними. Пустота пожирает надежду. Почему-то снова вспомнился тот день у погибшей базы второй. До того, как вертолёт приземлился с телами двух мальчишек на руках, он так отчаянно хотел пустить время вспять. Отмотать, поступить иначе. Так сильно хотел, что почти узнал боль, расползавшуюся по телу. Боль, от которой он бежал в пустоту внутри себя. Чёрная пелена забвения была так близко, что решение не заняло и секунды. Ворс просто шагнул в неё, как уже делал прежде. Бежал, спасаясь от самого себя. Но глаза не застилала темнота, а сердце продолжило биться. По неведомой причине пустота не приняла его порыв. И Ворс быстро взял себя в руки, вышел назад к свету, но уже ничего не смог изменить и больше не вспоминал свою малодушную выходку. И вот теперь он опять стоял на грани безумства, но совершенно другого. Ворс усмехнулся вслух. Как давно он позволил себе очнуться? Пройти сквозь боль, чтобы больше не засыпать. И вот этот тонкий запах, которым был пропитан весь музей, который как хищника вел его к фонтану, пусть и казался бессмысленным, запах близкой надежды. Вот что будоражило его. Он закурил и снова медленно двинулся к цели. И уже на подходе осознал тщетность своих метаний. От былой красоты остался лишь маленький кусок бортика и пара потрескавшихся плиток у него. Ворс внимательно оглядел руины. Даже после разрушения сюда кидали монеты. Какие-то люди мечтали вернуться вряд ли в этот город, скорее в другие времена. Его взгляд остановился на маленьком серебряном браслете, застрявшем между плит. Вдруг затрясшимися руками он поднял его и оттер многолетний слой пыли и грязи. На тыльной стороне была надпись, но металл давно покрылся чернотой, и ее невозможно было разобрать. Бережно положив находку в карман, Ворс неспешно вернулся в барак. В конце концов, это был его выходной, в который можно не спешить. Под подушкой он хранил флягу со спиртом. В бараке он не сразу приступил к делу и еще около часа сжимал браслет в кармане. Серебро медленно согревалось, и не менее часа прошло до того момента, как он смог очистить грязь и прочесть надпись. «Я рядом. Сегодня. Завтра. Всегда», — гласила она. Протяжно зазвучала очередная сирена. Девочка Света, которую он встретил утром, сидела на соседней кровати. В её руках была потрёпанная кукла. «Слышишь звоночек?» — спросила она у игрушки. «Сейчас мы пойдём прятаться». «Но я обещаю тебе, когда-нибудь мы обязательно вырастем и этот бардак закончится». «Света!» — позвала её мать. Девчушка поднялась и направилась в её сторону, но затем оглянулась и спросила. «Дядя, а ты идёшь?» «Иду, маленькая. Конечно, иду». Ворс положил браслет назад в карман, улыбнулся и двинулся в убежище. «Сегодня не время умирать, ведь однажды и этот бардак закончится».